Глава двадцать четвертая. Ариана. «Сервиус всех нас предал. Портал вывел нашу компанию не к охотникам-убийцам, а в подземелье для ритуалов. И кажется, это был именно дворец. «Приветствую тебя, князь светлых эльфов, Нааран, Хейрагон, Второй Пресветлейший!» Совершенно незнакомым голосом произнес Сервиус. Эльф уже не походил на обычного хранителя. Это был властный, гордый, невероятно злой, светлый эльф. Истинная хранительница вместе с выродком темных эльфов перед тобой. «Предатель, ты пожалеешь!» — прошипел Шеридан и выхватил из ножен огромный, сияющий в свете огня свой меч. «Поганый, светлый!» — процедил Этеряс. «Мой меч срубит твою лживую голову!» Айгар вздыбил шерсть, оскалил пасть, демонстрируя всем остроту своих огромных клыков и приготовился к нападению. А я не ощущала изумления и удивления. Нутром я чувствовала, что сервиус прогнил, и он давно уже не хранитель. Предатели не могут нести эту ношу. Их души разлагаются со скоростью света. «Так и знала», — сказал я невозмутимо. «Но все-таки я дала тебе шанс». «Ты выбрала неверную сторону, Хранительница!» Надменно вздернув острый подбородок, сказал Сервиус. «Но ты еще можешь встать на верный путь!» Он указал рукой в сторону толпы светлых эльфов и сказал. «Вот те, кого ты должна спасти, Хранительница! Светлые эльфы нуждаются в твоем покровительстве и твоей силе. Прими нашу сторону. Уничтожь вместе с нами темных, чтобы мир вздохнул спокойно». «Ты сошел с ума!» — выдохнул Шеридан. Айгар зарычал еще более грозно. «От кого нужно спасать мир, так это от тебя, никчемный эльф!» — усмехнулся Теряс, обнажая свой клинок. Светлые эльфы стояли и невозмутимо глядели на нас. Вперед выдвинулся самый статный из них — сам князь. «Вы очень молоды, хранительница!» — заговорил князь приятным, но чуть высоковатым голосом. «Возраст не имеет значения», — ответила я и тут же добавила. «Не бросайтесь громкими высокопарными словами, князь. Я не стану их слушать и воспринимать. Мое мнение давно сложилось об этом мире, я знаю, чего вы хотите на самом деле. Вы чувствуете, что слабее по отношению к темным эльфам, и гордыня вас раздавила. Вы хотите править этим миром единолично, и чтобы сама истинная хранительница была у вас на посылках». Эльф обаятельно улыбнулся и захлопал. Сделал два шага мне навстречу и резко остановился. Теряс и Шеридан были на чеку. Оба острых клинка моментально были приставлены к горлу князя, а Эгар, угрожающе, остановился рядом. Одно неверное движение, и он лишится одной части своего тела. Воины князя тоже не дремали и с лязгом направили острие своего оружия на нас, а маги приготовили боевые шары. Эльф поднял вверх руки, и воины тут же опустили оружие. Я же не давала команды убирать оружие. «Ты не в том положении, хранительница, чтобы говорить с такой непочтительностью, так что успокойся и просто прими единственно правильное решение», — сказал он с насмешкой в голосе. «Ты здесь слаба, а знаешь почему?» «Уверена, вы меня сейчас просветите», — ответила ему в той же манере. Он снова улыбнулся. «Это место построено из камня, который блокирует демоническую силу. Ты здесь беззащитна, как слепой мышонок, и не сможешь сделать ничего. Твоя сила пшик в таких местах. Ты даже обжечь маленькую блоху не сможешь, хранительница. Я уж не говорю о своих воинах, которые в одно мгновение возьмут в плен твоих спутников. О, сервиус, великий хранитель». Благодарю за то, что привел ко мне из самого Тириаса Ашарана. Я рад вас видеть, повелитель темных эльфов. Радуйся в последний раз, светлое отродье, — оскалился Тириас. Это твой последний свободный день. Князь запрокинул голову и захохотал, громко и заливисто. Вторили ему его подданные. Я вдруг тоже засмеялась, и когда князь замолчал, со смехом произнесла. «Князь, да ты ведь меня боишься!» Я подняла руку, когда побагровевший от негодования князь решил было возразить. «Нет, я не спрашиваю, князь, я утверждаю. Ты боишься меня и правильно делаешь». Королевство светлых эльфов Великий князь светлых эльфов на Нааран Хаэрагон II пресветлейший — «Опасные слова, хранительница, говоришь, и неверные», — сказал я угрожающе. «Мне все равно, что вы думаете, князь. Истину я знаю лучше вас». Я злился, потому что она была права. Не ожидал я увидеть перед собой такую юную хранительницу, но силой, превышающую все возможные и невозможные представления. Я лгал, что ее сила в этом месте заблокирована. Истинная хранительница при желании и должном опыте не устрашится никакой преграды. Моя надежда, что она еще слаба. Я глядела в ее лицо и видел перед собой свободную гордую женщину, а не бесхребетное создание в виде сломленных рабов, что присмыкаются у ног великих. Ни одна женщина не посмела бы даже взглянуть мне в глаза, но не эта хранительница. Стоит передо мной с невероятным чувством собственного достоинства и своим лишь взглядом и речами заставляет меня чувствовать себя полным ничтожеством. «Страх удел слабых», — произнес я, едва сдерживая свой гнев, «а истина неведома даже таким сильным, как ты». Не размышляя более, я отдал приказ. «Взять их в плен!» Но вдруг, при моих словах, хранительница метнула на меня взгляд своих негодующих глаз в которых затаилась ледяная ярость и решительность. Она взметнула руки и начала меняться. За спиной хранительницы выросли гигантские черные крылья, и тьма заклубилась у ее ног, словно домашний зверь. Подул резкий холодный ветер, он начал бить, словно кнут. Я невольно пошатнулся, прикрывая лицо ладонью. Мои магии я сам стали призывать свою силу и плести заклятие с большим трудом, стоя на двух ногах. Краем глаза я заметил, что Триас помогает хранительнице, вплетая в ее заклятие свою силу. «Нет!» — закричал я яростно и ударил в силу хранительницы свою магическую силу. Вспышка и взрыв. Земля под ногами задрожала. Сверху начали падать камни. Магия будто взбесилась. Магический ветер рвал одежду, норовил сбить с ног. Землетрясение усиливалось, как и ледяной ветер. Могучая сила хранительницы казалась бездонна. «Она играет с нами», — понял я вдруг. «Остановитесь!» — крикнул, усиливая голос магии. «Хватит!» Хранительница ослабила мощь своей магии, Теряс последовал за ней, убирая плетение своих заклятий. Мои подданные воины, кряхтя, поднимались с земли, часто дыша и, моргая страшными глазами, не веря, что столкнулись с такой силой. В наступившей тишине каждое слово хранительницы, напоминающей в данный момент истинное зло, будто молот обрушивалось на меня. «Темные эльфы, светлые эльфы, все эо и другие малочисленные расы мира Асковидон — свободны». «Никто не смеет устраивать геноцид! Я это говорю всем! Я говорю это тебе, князь!» В ее руках на кончиках пальцев с длинными, как у дикого зверя, когтями сверкали молнии, которые она могла пустить мне в сердце и убить. Стоя в подземелье с истинной хранительницей, я впервые в своей жизни почувствовал безотчетный животный страх. «Не будь я тем, кем я есть!» уже скорчился бы у ее ног с кулящим псом и молил о пощаде и прощении, но я князь, и никто для меня не указ. Это твое видение, хранительница. Если ты так решила, то еще не значит, что это правильно. С этими словами я дал тайный знак своему магу. Придется использовать силу, что спеленает взорвавшуюся девчонку. «Ариана, ты теряешь великолепные возможности, хранительница!» — произнес князь, хищно улыбаясь. «Ты могла бы стать замечательной княжной, отказываться от моего предложения глупо и. «Ты желаешь разразить войну, светлый!» — воскликнул Теряс. «Но этому не бывать!» «Этого никто из вас уже не узнает и не увидит!» — усмехнулся светлый эльф и махнул рукой. Пол под ногами снова затрясся. Я встревоженно перевела взгляд на Тириаса, Ширидана и Айгара. Предатель Сервиус уже перешел на сторону узурпатора. Волк рычал и готов был сорваться и впиться клыками в глотки проклятых эльфов. Шеридан не меньше, чем Айгар, скалился и рычал, держа на готове свой меч. Тириас выглядел спокойным, но напряженным, как натянутая тетива. Одно неверное движение эльфов — Он тоже пойдет в атаку. Пол под ногами пошел трещинами. А потом я отчетливо ощутила магическую волну. Сила была какой-то дикой, агрессивной, неправильной. А ведь магия, она сама по себе нейтральна. Она и не зло, но и не добро. Лишь в руках мага приобретает четкие направления. То, что ощутила я, было злом. Зло, которое родилось от ужаса, боли и страха. Земля продолжала трястись. Тириас и Шеридан уверенно подняли свои клинки и бросились на светлых эльфов с громким рычанием. Эгар бросился следом за ними. Но они не достигли цели. «Стой!» — закричал Тириас, резко тормозя, едва не врезаясь в преграду. Шеридан увернулся в сторону. «Вдруг из дрожащего пола преграды между нами и светлыми эльфами вырвался столб света». и выросла стена уродливого грязно-серого цвета, а Игар бросился на нее, думая проскочить, но не вышло. Он увяз в этой массе. Его тело изогнулось, он заскулил, и я увидела, как его охватили тысячи искры разрядов, а потом сила уродливого серого цвета отшвырнула Игара к моим ногам. «Прощай, хранительница!» — засмеялся князь. «Ваша смерть будет мучительной, я этому несказанно рад». «Клянусь, я убью тебя!» — прорычал Тириас. «Твоя голова будет украшать мой трон в назидание всем тем, кто решится на уничтожение целого народа!» «Прощай, темный пес!» — захохотал князь и исчез. Всех светлых эльфов, в том числе Сервиуса, укутало сияние и тут же схлопнулось, словно сплющило их. Это был скоростной портал. «К нам...» «Приближается нечто, обладающее магией. Уродливое, сильное и, наверное, очень злое», — сказала я, вливая свою магию в тело Айгара. «Надеюсь, я делаю все верно». Волк начал приходить в себя. «Почему ты их не остановила?» — рявкнул Теряс. «Почему стояла и не двигалась, и смотрела, как они уходят? Как твой волк мучается? Почему ничего не сделала?» Я сверкнула в него глазами и ответила. «Слишком много вопросов, Тряс. Но он был прав. Я должна была защищать и предотвратить несправедливость, но вместо этого позволила причинить боль Айгару и уйти предателю и психу. А все из-за той магии, что была абсолютно неправильной, извращенной больным разумом. Не стало не по себе, а моя сила, что клубилась вокруг все сильнее, вдруг задрожала и как будто застонала». потому что то чудище, что приближалось к нам, страдало. И тут каменное пещерное помещение ослепительно вспыхнуло алым светом, пол под нами взорвался. Я едва успела удержать за лапы и голову Айгар, чтобы он не провалился в образовавшуюся пропасть. Шеридан успел отскочить на противоположную сторону и ухватиться за острый каменный выступ. Тряс полетел вниз, но вовремя воткнул свой меч, в скальную породу и, зубы, начал карабкаться наверх. Шеридан бросился к краю пропасти и протянул врагу свою руку. Терриас не проигнорировал помощь. «Прекрасно!» — воскликнул Терриас. «Доверили своей жизни предателю!» Но я не успела ответить. Из пропасти вдруг вылетела клубящаяся масса с бесчисленными щупальцами взбесившегося чудовища. «Щупы крутились и вихрились, ударялись о камни, обрушивая их в пропасть, а некоторые щупы имели острые когти размером с мечи. «Великие силы!» — воскликнул Шеридан. «Порождение темной магии!» — зло процедил Теряс. «Вот что сделали маги! Это чудовище создано из жизненных сил всех живых существ, кого поймали охотники-убийцы, и я чувствую... «Чувствую в этом монстре запах своих сородичей!» — прокричал изумлённый Айгар. «О, великие боги и все силы всех миров!» — подумала в ужасе, когда увидела это. Вихрящаяся масса вздымалась, вертелась, но, наконец, выбралось само чудовище. Трехголовый монстр, похожий на гигантского червя с огромными пастями, жвалами и мордами — как из фильма «Чужой». Чудовище было слизким, тело его дрожало, как дрожит желе, если его тронуть. И издавало трехголовое чудовище страшный, нет не рев, а виск, разрывающий барабанные перепонки, кровеносные сосуды, глаза. Терриас создал вокруг себя и Шередана защитный купол и прокричал мне. «Прикажи своей силе защитить тебя и волка немедленно!» тут же сосредоточилась на защите и приказала себе поставь такой же защитный купол на меня и Айгара. И едва я произнесла последнее слово, наступила абсолютная тишина. Нужно убить этого монстра, сказала Айгар, убив его освободятся души тех, кого они принесли в жертву ради создания этого убийцы. Души? – переспросила я. Да, Хранительница. «Теперь я ощущаю, что в этом монстре заключены не силы, а души моих собратьев и других существ. Они своими страданиями, болью питают монстра. Я слышал их стоны, пока ты не укрыла нас». Я опустилась перед волком и увидела в его глазах боль и слезы. «Ариана, ты хранительница», — прошептал Айгар. «Ты моя единственная надежда на спасение моей семьи». Я готов погибнуть, Ариана, только спаси их, если они еще живы. Но если нет, то не позволь их душам страдать. Я встретилась с ним взглядом, глянула на монстра, который уже практически заполнил небольшую пещеру своим мясистым и желеобразным светло-коричневым телом и сказала, «Пока я жива, ты будешь жить, Айгар. Пока я дышу, и ты будешь дышать. А души несчастных мы освободим». прямо сейчас словно в ответ на мои слова уже знакомая, но все равно непонятная мне сила забурлила у меня внутри она терлась о моей кости как трется о ноги кошка выпрашивающая внимание она ласково но уверенно заполняла меня мои вены жилы превращая меня в нечто в нечто такое что способно уничтожить ни одного этого монстра я перестала быть собой И стала магией, стала силой этого мира, которого окончательно достали выходки его детей.